Глава 1. Разработка. «Персона» исполнилось 20 лет, за которые появилось 6 канонических игр, множество спин и армия поклонников по всему миру, чьи ряды продолжают пополняться. Добавьте к этому заслуженную репутацию франшизы, в рамках которой один хороший эпизод следует за другим, а в новейших играх покоряются новые вершины совершенства — и вы быстро поймете, что персона стала культовой. За 20 лет серии удалось сохранить верность своим истокам, будь то бистиарий, Син Тенсей, психоанализ Юнга или введение сильных и серьезных тем в современный вылизанный мир JRPG. Но сила персона также заключается в ее обновлении, начавшемся в третьем эпизоде с приходом совершенно новой команды разработчиков и появлением геймплейных элементов, которые теперь кажутся обязательными атрибутами саги. «Персона» совершенствовалась с годами, расширяла свой охват и постепенно завоевывала сердца игроков как в Японии, так и на Западе благодаря особому и бескомпромиссному стилю, превратившему серию в аномалию среди других видеоигр. Перед нами нечто среднее между визуальной новеллой, JRPG и симулятором свиданий. Не достигнув уровня продаж гигантов жанра, «Персона» все же сумела уверенно закрепиться в индустрии JRPG, а «Пятая игра» только приумножила восторженные отзывы, оказавшись на пьедестале самых ожидаемых игр 2017 года в США бок о бок с Final Fantasy 15 и приём последний был куда менее единодушным. Со времен Мегами и Бунроку «Персона» изменилось практически все. Давно прошли те времена, когда дизайнеры из Атлус заявляли, что они «панки» от мира видеоигр, которые держатся подальше от наград и лоска. Непрерывное развитие «Персона» исполнилось 20 лет. После долгого ожидания серия вернулась на передний план с выходом «Персона 5» — эпизодом, закрепившим репутацию студии. Между выходом четвертой части в 2009 году США и релизом Persona 5» в 2017 США фанатам пришлось стиснуть зубы в ожидании, прежде чем они смогли снова погрузиться в двойную жизнь японского старшеклассника. За прошедшие 8 лет им приходилось довольствоваться обилием спин включающих ритм-игру и отличный ремейк Persona 4 The Golden» на PlayStation Vita. Однако в 2011 году публика начала мечтать о пятом эпизоде. Кацура Хасина, руководитель разработки серии со времен «Персона 3», заговорил о возможном появлении следующей игры в интервью японскому журналу Dengeki PlayStation» еще в 2010 году. Из-за его слов сердца фанатов застучали с новой силой, ведь он заявил, что его команда работает над следующей частью «Персона». В том интервью он будто бы намекал на грядущие перемены, решив обновить серию и при этом не разочаровать поклонников. «Я хочу сохранить все, что аудитория ждет от игры, но и изменить то, что можно изменить». На тот момент Хасина имел в виду совсем другую игру, нежели финальную версию Persona 5». Не прошло и года, как Хасина сообщил журналу «Фомитсу», что разработка официально началась, а Сигенориса и Дзима и Сёдзима Гура – вернулись в качестве арт-директора и главного композитора соответственно. У троицы было достаточно времени, чтобы проявить себя с тех пор, как она впервые встала во главе производства персона. По словам Кацура Хасина, разработка была в самом разгаре, а Сейдзима уже предложил несколько вариантов визуального оформления. Три года прошло без каких-либо новостей о проекте, а студия «Атлус» оказалась в центре внимания экономической сцены игровой индустрии, когда буквально ушла с молотка. Как только кризис миновал, команда представила несколько проектов, связанных с персона, чтобы успокоить поклонников. Спин-оффы Dancing All Night, Persona Q и, конечно же, Persona 5. Фанаты со всего мира смогли распознать первые подсказки о том, какой будет игра, а также ее основную тему. «Персона 3» была посвящена смерти, а «Персона 4» перенесла серию в более светлый и красочный мир, где игроку предстояло найти истину. Короткий трейлер не оставил никаких сомнений в новом направлении и сразу стал очевиден знаковый цвет пятой части — красный. В ролике появился простой вопрос, вызвавший трепет у всех игроков. «Ты раб. Хочешь освободиться?» Разработчики игры, анонсированной как эксклюзив для PlayStation 3 и запланированной к выходу на Западе в 2015 году, обещали восстановить связь с истоками франшизы и ее более суровыми темами. Прошли месяцы, а затем годы, и игра пережила череду переносов, однако студия далеко не бездействовала. Команды слаженно трудились над тремя спинофами, а именно продолжением Арена, «Dancing All Night» и «Персона Кью». Не говоря уже о колоссальной работе над «Персона 5», которая, как можно догадаться, была очень амбициозным проектом. На выставке E3 2016 дизайнер Сигенориса и рассказал, что начал создавать художественное оформление нового эпизода еще во время производства «Персона 4», хотя тогда у него были лишь зачатки дизайна, который обрел реальное очертание по мере написания сюжета. Кацура Хасина и его команда хотели поднять сагу на следующий уровень, чтобы покорить новую аудиторию. Для этого они разработали собственный игровой движок, еще лучше передающий стиль Саидзимы, и занялись созданием подземелий без автоматической генерации. Труднейшая задача в дальнейшем привела к многочисленным задержкам. Переход от случайно генерируемых подземелий к фиксированным локациям с продуманным дизайном уровней и головоломками обозначил радикальную перемену в гейм-дизайне Персона и настоящие испытания для разработчиков. Кацура Хасина, руководитель разработки игр Персона с третьей части, отметил новый курс в интервью для сайта USGamer. Он объяснил, что команда так долго использовала случайно генерируемые подземелья в основном из соображений финансовых и человеческих затрат. Поскольку игровой процесс включал в себя тонкий баланс между школьными буднями, сюжетными моментами и боями, разработчики чувствовали, у игры достаточно сильных сторон, чтобы не зацикливаться только на головоломках в подземельях. Подобным образом, они могли перенаправить ресурсы на другие, более важные элементы, такие как сценарий, проработка социальных связей и, конечно же, геймплейные стороны симулятора школьной жизни. Смена подхода в случае Persona 5 стала нашим важнейшим решением, но мы подумали, что так она сможет привлечь большее число игроков и закрепить репутацию RPG от Atlus. Следует напомнить, что на момент разработки спинов Мегами и Бунроку Персона, еще до того, как бразды правления принял Кацура Хасина, тоже был призван расширить аудиторию Атлус и охватить так называемых казуальных игроков, в отличие от основной серии Син Магами Тенсей, стараясь не растерять ни души, ни оригинальности своих произведений. С помощью «Персона 5» студия «Атлус» пыталась пойти навстречу вкусам игроков и механизмам конкуренции. Сам Хасина в том же интервью говорил, что привлечение широкой публики и рост узнаваемости «Атлус» были основными мотивами создания всего проекта. «Это не значит, что у нас не возникло трудностей во время разработки». Проектирование фиксированных подземелий оказалось сложной задачей для наших менее опытных сотрудников и потребовалось много итераций, прежде чем мы справились. Перед нами еще одно объяснение столь долгого времени разработки «Персона 5». Нам пришлось ждать 2015 года и концерта «Персона Суперлайф», где были представлены все ключевые музыкальные темы серии, чтобы наконец увидеть настоящий трейлер нового эпизода. В другом интервью журналу Dengeki PlayStation Кацура Хасина и Сиганори Сайдзима пояснили, что та трансляция задумывалась как способ успокоить аудиторию, которой ничего не показывали с момента официального анонса игры. Наконец- Выход «Персона-5» был запланирован на сентябрь 2016 года в Японии и февраль 2017 года на Западе. Далее фанатам за пределами Японии пришлось смириться с очередной задержкой до апреля 2017 в основном из-за длительного перевода баснословно-объемного сценария. Для сравнения, сценарий пятого эпизода в два раза длиннее, чем он же в «Персона-4» и без того разговорчивой игре. Английская версия столкнулась с критикой за синтаксическую неточность и чересчур буквальный перевод, из-за чего некоторые предложения звучали неестественно. Почти 8 лет разработки и последовательных переносов вполне могли возмутить общественность, ведь новости о задержке некоторых релизов уже вызывали истерику среди самых нетерпеливых фанатов. Удивительно, но все отсрочки выхода Persona 5 были встречены с крайней доброжелательностью, что свидетельствует о полном доверии игроков к разработчикам их любимой серии. Перед нами еще одно доказательство того, что Персона заняла особое, почти уникальное место в сердцах геймеров со всего мира, расположившись где-то на грани блокбастера и нишевого продукта. Игра с опорой на реальность Сага «Персона» всегда выделялась на фоне классических JRPG по многим параметрам. Одна из ее особенностей касается самого контекста игр. Они всегда привязаны к современным реалиям, а не фэнтезийным вселенным. Характерным свойством представителей жанра JRPG можно считать то, что их действие происходит в отрыве от нашего мира, в необычной реальности, где волшебство становится частью повседневной жизни. Такие знаковые игры, как Final Fantasy, Dragon Quest или недавняя Bravely Default, предлагают богатые и полностью вымышленные вселенные, основанные на элементах и правилах фэнтези или даже научной фантастики в трилогии Final Fantasy XIII. Конечно, есть исключения вроде Earthbound или The World Ends With You, но выдающиеся ролевые игры последних 20 лет редко затрагивали реальный мир. Альтернативная история в Shadow Хартс» еще одно необычное отступление от правила, хоть и в несколько ином регистре. «В основе серии лежит другая сторона, альтернативная реальность, тень человеческого общества», объясняет Кацура Хасина. Главные герои живут обычной жизнью в реальном мире или «на этой стороне» и попадают в параллельную вселенную, где встречаются со сверхъестественным — Однако альтернативный мир нельзя считать отдельным от обычного, как зачастую происходит в других ролевых играх с фантастическими элементами. Авторы персона всегда стараются вводить вымысел в реалистичную среду, и даже если города в их творениях не настоящие, игрок все равно попадает в современную и знакомую обстановку нынешней Японии. Здесь едва ли показываются волшебные мечи, восстанавливающие кристаллы или неизбежные предсказания. А главными героями предстают обычные люди, соответствующие известным архетипам, которых можно встретить на улице. Как итог, игрок может легко себя с ними идентифицировать. Хасина считает, что альтернативные миры, где в частности происходят боевые фазы, такие присутствуют в персона третьей части, становятся фантастическим способом выражения реальных проблем, которые скрываются в тени нашего общества слабостей, присущих каждому человеку и мешающих его индивидуации. В «Персона-4» полуночный канал разоблачает желание людей верить в то, во что они хотят, а «Темный час» в «Персона-3» появился как результат экспериментов, призванных вывести человечество за пределы собственной смертности, о которой оно стремится забыть. С тех пор, как Кацура Хасина возглавил франшизу, реальные и альтернативные миры стали перекликаться в сценариях и гейм-дизайне. Но после «Персона 3» фактическая действительность приобрела большее значение. Представляя школьные уроки, экзамены, экскурсии и летние фестивали, авторы все больше привязывают серию к реальности. В «Персона 5» стремление к реализму чувствуется еще сильнее, ведь впервые игрок гуляет по реально существующему городу — Токио. Обличение апатии японского общества В интервью Фогеймер gamer Кацура Хасина рассказывал, что в самом начале разработки, когда команда размышляла над общей концепцией, еще не было идеи о варах, Токио или даже самом месте, где будет происходить вся история. Во время создания Persona 4 The Golden он представлял себе игру, основанную на теме путешествия и инициации, в которой игрок странствует по миру. Пять эпизодов прошли в стенах школы и в привычных городских переулках, и Хасина захотелось чего-то нового, чтобы герои водрузили на плечи рюкзаки и отправились в неизведанные места за пределами своей зоны комфорта. Подобно кандиду, известному персонажу Вольтера, они должны были узнать больше о самих себе по ходу открывая остальной мир. Примечание: Философская повесть «Кандид» или Оптимизм написанная в манере плутовского романа, посвящена странствиям группы героев по свету. Каждый персонаж воплощает некую идею, которую высмеивает или анализирует Вольтер, а в конце титульный герой приходит к главному выводу. «Жизнь человека трудна, но нельзя предаваться отчаянию. Можно забыть о волнениях окружающей жизни, посвятив себя избранному делу, а на смену созерцанию должно прийти действие». «Надо возделывать наш сад», — говорит Кандид. Конец примечания. Но в 2011 году восточную часть Японии потрясло страшное землетрясение, за которым последовало разрушительное цунами. Трагедия на Тихоокеанском побережье Тахоку вошла не только в историю страны, но и в коллективное сознание всего мира. Целые города накрыли волны, дороги обрушились, а на электростанции в префектуре Фукусима произошла крупная ядерная авария. Кризис был беспрецедентным, и его последствия оказали огромное влияние на повседневную жизнь граждан. Последовало отключение электроэнергии в Токио и повышение допустимого порога радиоактивности. Тысячи японцев остались без крова, а власти путались в публичных заявлениях. Трудно представить себе состояние умов в Японии на тот момент, Равно как и положение дизайнеров «Атлус», когда они оставались без электричества по ночам и беспокоились о том, смертелен ли воздух, которым приходится дышать. Когда я все это обдумывал, я почувствовал, что мое отношение к Японии изменилось. Я хотел перенести акцент на саму страну, а не выражать свои чувства через внешний мир. Хасина и его команда начали понимать, что настрой японского народа стал другим. Он перешел от бунтарства к покорности. Поэтому они сосредоточились на теме внутренней революции и на том, чего может достичь мятежный и безрассудный дух. Не оставайся таким, какой ты есть. Попробуй что-то другое. Нужно подвергнуть сомнению свое место в обществе, бросить вызов установленному порядку и авторитету. В общем, основные темы персона 5 — были определены на фоне политического кризиса и критической ситуации в области здравоохранения Японии. Поэтому вполне естественно, что действие игры теперь происходит в реальном Токио в точности соответствующем оригиналу. Сиганори Сайдзима, дизайнер персонажей серии с третьей части, хотел, чтобы игрок узнал город вне зависимости от того, бывал он там раньше или нет, и чтобы во время игры У него создалось впечатление реальной прогулки по районам столицы. Я надеюсь, что за игрой в Persona 5» фанаты смогут прочувствовать, на что похожа жизнь в Токио. Она более будничная, чем в провинции. Разработчики не делали ставку на смену обстановки или редизайн знакомого окружения. В Persona 4» было слегка преувеличенное видение жизни в сельской местности. В Persona 3» — Адаптация токийского района, и хотя в обеих играх противопоставлялось городское и сельское, их объединял общий камерный контекст. В персона опять же представлена настоящая городская жизнь с переполненными вагонами метро, агрессивной урбанистической средой, чересчур обширной для простого человека, и повседневной рутиной. В самом начале игроку будто ошеломленному туристу по пути в школу нужно спуститься в метро, Отыскать нужную линию и не заблудиться после двух пересадок. Все это усугубляется аварией, перекрывшей некоторые пути, из-за чего приходится продлевать маршрут и открывать неизвестные ранее обходные дороги. Словом, игра демонстрирует ежедневные неудобства городского жителя. В итоге единственным вымышленным местом действия становится район Йонгандзяя, где расположено кафе Ле Бланк. Дом главного героя. Однако даже это не настоящее место перекликается с реальностью. В репортаже Тока-Тока ТВ Хасина признался, что его сильно вдохновил район Сангензяя, где находится штаб-квартира Атлус, и работает вся его команда. Примечание: Это еще мягко сказано, одна из реальных улиц Сангэндзяя примерно на 80% совпадает с той, на которой жил протагонист Персона 5. Конец примечания. При создании атмосферы района, где находит пристанище герой, я подумал, что было бы здорово соорудить огромную скоростную магистраль и создать впечатление, будто бы она сокрушает город. И вот персонаж застревает в лабиринте переулков, которые скоро исчезнут с лица земли, где его принимает тоскливый старик. Хасина также рассказывал, что во время разработки «Персона 5» Студия переживала сложный этап, когда никто не знал, закроют ее или нет. Мы долго разговаривали на эту тему с коллегами, пока прогуливались по окрестностям. Казалось, что нам тоже некуда идти. Как и протагонисту, Хасина и его команде некому было обратиться, негде было почувствовать себя в безопасности, изолироваться от внешнего мира. И все же они всегда возвращались в свою студию в сан Так же, как главный герой каждую ночь возвращается в Йонгендзяя и не знает, сможет ли он оставаться там и будут ли ему рады. Кацура Хасина естественным образом включает в свои игры социальные проблемы и наболевшие вопросы повседневной жизни. По его мнению, в персона люди ищут непростое развлечение, нацеленное на побег от обыденности, хотя он и считает эпизоды серии веселыми приключениями. Игры Персона затрагивают вопросы, которые люди прячут глубоко в сердце. Они играют в них не для того, чтобы избежать проблем. Эмоциональная вовлеченность Кацуры Хасина и влияние актуальных событий в стране кажутся очередными доказательствами того, что Atlus выпускает свои игры в первую очередь для японской аудитории, мало заботясь о западных игроках. В интервью USGR. Незадолго до выхода «Персона 5» Кацура Хасина все еще удивлялся популярности саги за рубежом. «Персона 5 — бессовестная японская игра, в которой даже немного затрагивается местная политика. И представить не могу, какой будет реакция западной аудитории». Он полагается на сопереживание и универсальные темы, чтобы охватить публику самых разных стран и культур. Кацура Хасина считает, что его игроки — ищут более глубоких размышлений, ведь даже если они получают удовольствие от игры, история в какой-то момент неизбежно приведет их к мрачным мыслям, к скрытым сторонам самих себя. Как итог, творения студии предлагают геймерам столкнуться с древнейшими страхами и желаниями человечества в современном контексте. Стремясь к реализму и чуткости по отношению к сегодняшнему миру, Хасина объясняет, каждая часть персона описывает отмеченную нами проблему в обществе. В основном это касается Японии, где происходит действие игр. Мы не можем просто игнорировать насущные социальные проблемы, когда прописываем темные и потаенные аспекты наших персонажей, их личные трудности и врагов, с которыми они сталкиваются. В персона 3 авторы осудили незримость смерти в обществе и само отрицание смертности. В четвертом эпизоде они, среди прочего, затронули тему захолустной провинции и местных магазинчиков, которые исчезают из-за крупных розничных точек. В итоге такие районы погибают и лишаются всей самобытности. В персона 5 Хасина и его команда ударили по апатии японского населения, которое, по их мнению, смирилось с установленным порядком и перестало бороться за то, что представляется им справедливым. Желание побудить японцев сопротивляться и не принимать заявления авторитетных фигур за чистую монету остро чувствуется в сценарии, особенно в основных мотивах главных героев. В отличие от персона 4, они не втянуты в странные события против своей воли, а сами бросаются в них с головой. В конце концов, для них не имеет значения, откуда взялось приложение, появившееся на их телефонах и позволяющее присоединиться к метареальности. Они хотят реформировать общество и наказать взрослых, самых первых авторитетов, с которыми сталкивается человек еще до того, как встречается с начальством или правительством. Погоня за реализмом и отрицание установленного порядка проявляется и во внешности персонажей. Если предыдущий дизайнер Кадзума Канека любил придавать эксцентричный вид своим колоритным героям, таким как Эй -Кити или Улала в «Персона 2», То Сиганори Сайдзима с третьей игры пытается сделать их более реалистичными. Например, он отказывается от излишне вычурных цветов волос. В «Персона 4 он уже пытался представить персонажей правдоподобными, как будто их можно встретить на улице. Персона 5 следует той же логике, тем более, что действие игры происходит в реальном городе, где Саидзима проживает каждый день. На выставке Е3 2016. Он объяснил, как его вдохновляют прохожие. «Я создаю персонажей, которых мог бы узнать в реальной жизни. Я не использую образ какого-то одного человека, а подмечаю самых разных людей, например, изможденных офисных работников. Мне хочется, чтобы именно такие люди появились в «Персона-5». Среди социальных связей пятого опуса попадается усталый бывалый политик, разочарованная журналистка, немного увлекшаяся алкоголем, перегруженная работой классная руководительница и многие другие. Наконец, независимо от того, становятся ли персонажи важными героями или остаются простыми статистами в метро, в их дизайне часто отражена усталость людей, подавленных или даже сломленных жизнью и самим городом. «Разорви свои цепи». «Персона 5» может показаться отчаянным посланием, криком о помощи. На первых опубликованных изображениях игры представлен шар на цепи, прикованный к стулу. Сцена сопровождается словами «разорви свои цепи». Именно в этом заключается посыл «Персона 5», выходящий за рамки простой идеи об индивидуации из предыдущих игр. Персонажи и их истории существовали в микрокосме, где главные герои искали себя. Они боролись за обретение самости, столпа юнгианского психоанализа, который служит главным источником вдохновения для серии игр «Атлус». Игрок следовал за сюжетом с крупными ставками вроде спасения мира», но его действие не затрагивало само общество, так как сценарий был посвящен персонажам, их росту, принятию своих «темных сторон» и дальнейшей жизни с ними. Разумеется, такие вопросы присутствуют и в «Персона 5». Но герои также оказываются носителями более сильного послания, укорененного в актуальных японских реалиях. Необходимо разорвать свои цепи, освободиться от аков общества и дезинформации, чтобы попытаться изменить ситуацию. В интервью Game Informer Кацура Хасина рассказывал о мотивах персонажей. История начинается с того, что каждый ищет свою идентичность, пытаясь реформировать общество силой воли. Можно наслаждаться их подвигами или восхищаться ими в рамках художественного произведения. Но стоит ли по-настоящему подражать им или нет, это уже совсем другой вопрос, верно? Вот о чем мы говорим в нашей игре. Команда «Атлус» выстроила весь проект вокруг единой идеи и сделала «Персона-5» своей самой политической и подрывной работой, искренне желая подтолкнуть игрока к размышлениям и действиям в повседневной жизни. Хасина хочет, чтобы все в его игре отражало некую вычурную агрессивность. Перед нами не только история о взрослении, о прохождении пути от детства к взрослой жизни, главной теме серии со времен Мегами и Бунрока «Персона». А о том, как молодежь прокладывает свою собственную дорогу и тем самым бунтует против общества. Подобно героям «Персона 5», которые испытывают отвращение к моральным действиям взрослых, из-за чего решают стать благородными жуликами и избавить их от всех чудовищных желаний, Хасина и его команда хотят показать, что простая смена мышления способна превратить банальную и однообразную действительность «в невероятную жизнь элегантного грабителя» или «таинственного похитителя», как их называют в игре. Чтобы полностью передать свое послание, одного сюжета авторам недостаточно. Необходимо также сфокусировать на нем все художественное исполнение игры. Сиганори Сайдзима был удивлен и рад тому, что многие фанаты посчитали игру особенно стильной и самой красивой в серии. Но для дизайнера главная задача состояла в другом, и его команда не думала о том, что покажется самым стильным. Его работа скорее подразумевала длительный процесс отсеивания, переделывания и повторного отсеивания дизайнов с целью добиться как можно более четкого ощущения поп-панка. Даже в меню все находится в неструктурированном, но детальном движении от титульного экрана до сводной таблицы по окончании боя. Цветом нового выпуска стал красный, последовавший за спокойным синим и ярким желтым из Persona 3 и 4. Всё в Persona 3 служит на благо единого стремления к бунту. Оправдано даже отсутствие свободы, предоставленной игроку геймдизайном. Пятый эпизод часто ограничивает выбор игрока, вынуждая идти прямиком из пункта А в пункт Б, и происходит такое еще чаще, чем в Persona 4. Что уж говорить о Маргане. Он постоянно заставляет главного героя ложиться спать и расстраивает игрока тем, что перед сном нельзя совершить ни одного действия, даже самого незначительного. Примечание. Маргана — персонаж-талисман, странный говорящий кот. Более подробно о нем будет рассказано в главе 3. Конец примечания. Хотя результат получился не совсем преднамеренным, Хасина признается, что остался доволен ограниченными игровыми фазами. В Японии у человека не так много свободы действий, когда он учится в старших классах. Прогулки определяются приемлемым социальным консенсусом. Нам доступны вылазки с друзьями в караоке, парк развлечений или зал игровых автоматов. Даже настоящая веха школьной жизни в виде экскурсий в конечном счете оказывается крайне консервативной ведь все в них регулируется рекомендациями взрослых. Наличие некоторых ограничений в игре показалось нам приемлемым, а может даже более реалистичным вариантом. Опять же перед нами то самое стремление к реализму. Чтобы подчеркнуть чуткость и сопутствующую силу всего посыла, авторы игры ничего не оставили на волю случая и привязали определенные механики к привычкам из реальной жизни — особенно по части использования интернета и телефонов. Технологии вообще играют заметную роль в геймдизайне и сюжете в целом. Да, персонажи Persona 4 уже пользовались телефонами, но только в кат-сценах и в ходе очень кратких разговоров. В пятой игре герои переписываются с помощью одного приложения для обмена сообщениями, используют другое для доступа к метареальности, а форум под названием «Поклонник фантомов», напоминающий Reddit, измеряет популярность таинственных похитителей. Технологии стали неотъемлемой частью геймплея. Если в Persona 4 игроку приходилось самостоятельно бегать по городу в поисках друзей для поддержания социальных связей, то здесь простое сообщение позволяет телепортироваться к нужному человеку. Некоторые диалоговые сцены, в частности, накануне дедлайнов, и вовсе полностью происходят на экране мобильника. Сам форум напоминает о себе на каждом экране загрузки, где отображается процент популярности группы и последние комментарии о таинственных похитителях. Решение интегрировать столько технологий в игровые механики показалось Хасино естественным, ведь мы каждый день наблюдаем, как социальные сети неизменно присутствуют в нашей повседневной жизни. Общение никогда не было таким простым. Люди постоянно открыты для дискуссий а для создания связей больше не нужны личные встречи. На выставке Е3-2016 Сэйдзима объяснил, что ему было важно показать, как меняются подростки. Можно подумать, будто спустя 8 лет после выхода «Персона-4» они стали совсем другими, и у них появились новые заботы. Но он считает, что японских подростков, а значит и персонажей «Персона», изменили не новые проблемы в обществе, а инструменты, которые городская молодежь использует для общения. Разница заключается в средствах коммуникации, распространенных в городе по сравнению с сельской местностью. В геймдизайне Persona 5 отражено то, как социальные сети повлияли на повседневную жизнь и формирование мнений населения. Всякий раз, когда в Японии происходит политический скандал, объясняет Хасина, люди в интернете сходят с ума. Я видел статистику, согласно которой подобные сообщения и твиты исходят от меньшинства, но, учитывая общий охват, их влияние на общество неоспоримо. Среди тем затронутых в персона 5 есть не только социальные оковы, но также и убеждения людей. Сам факт того, что человек, готов поверить во что-то, изменить свое мнение или характер, если так считает большинство, следуя так называемой «доксе». Примечание. Термин, который переводится с древнегреческого «мнение-представление», означает «общепринятое мнение». Софисты пользовались доксами в своих риторических выступлениях, поддерживая или опровергая их, и тем самым склоняли публику к определенным выводам. Конец примечания. В глазах Кацуры Хасина Везде сущность средств коммуникации, возможность высказаться в любое время и огромный потенциал распространения информации подпитывают общее мнение и убеждения по любым вопросам. Дворцы, подземелья в пятой части, и мементос представляют собой выражение коллективного бессознательного, перенесенного в интернет, а также неявных желаний персонажей. По мере того, как таинственные похитители продвигаются вперед В своем стремлении наказать злых взрослых они завоевывают поддержку и популярность, а на форум начинают приходить сообщения и просьбы. Без репутации, хорошей или дурной, двойная жизнь наших героев — ничто. Люди пишут на форум с просьбами о помощи, чтобы таинственные похитители нашли отмеченного человека и украли его сердце, Иначе говоря, они должны изменить личность того, кто несправедливо мучает обратившегося. Аналогичным образом новые двери в дополнительном подземелье, известном здесь как «Мементос», открываются только если таинственные похитители сильнее погружаются в коллективное бессознательное, другими словами, когда они зарабатывают достаточную известность среди широкой публики и на своем форуме. Их место в обществе, представление о них со стороны других людей и сами таинственные похитители находятся под влиянием социальных сетей. Герои оказываются в авторитетном положении, и их социальный статус, одобряемый или порицаемый, во многом зависит от мнения общественности и его распространения по сети. В итоге они задаются вопросом, кто дал им право наказывать других, и, что еще более важно, Почему взрослые приходят к таким темным желаниям? «Мы хотели оставить нравственное рассуждение на личное толкование игрока, но не предлагая четкого ответа», объясняет Кацура Хасина. «Вся разработка игры, ее сценарии и задачи были основаны на идее о разрыве оков, обретении свободы воли, но также и свободы формирования собственного мнения как в случае персонажей, так и применимо к игрокам». Наконец, за модернизированным художественным стилем и подземельями, созданными в угоду наибольшему числу людей, «Персона-5» почти что знаменует возвращение к панковским истокам студии с ее подрывными темами о бунтарстве и освобождении человека, о борьбе не только против самого себя, но и против общественных пут и формирования мышления. Игра с опорой на вымысел Плутовской роман Сильные вопросы в Persona 5, такие как личное освобождение, социальные оковы и отказ от сакрального японского авторитета, вдохновлены реальным миром, но игра также опирается на множество художественных произведений, где в том числе затрагивались эти темы. Кацура Хасина, руководитель разработки, и Сигенори Саидзима, главный дизайнер, никогда не упускают возможности описать свою игру как пикареску то есть плутовской роман. За этим термином скрывается европейский литературный стиль, существовавший с XVI по XVIII век и впервые появившийся вдали от Японии, а именно в Испании. Как правило, в таких произведениях речь идет об опустившемся герое, воре, нищем, слуге или бродяге, который контрастирует с образом доблестного рыцаря, сражающегося за благие цели. Протагонист, он же Пикара, то есть плут или мошенник, обладает всеми признаками антигероя. Он беспринципен, разочарован увиденным и пережитым, далек от таких благородных чувств, как любовь или преданность. Он хитер, даже коварен. А повествование от первого лица обычно полнится самобичеванием и вызывающим юмором. Пикарески писались не только на испанском языке, ведь им подражали по всей Европе. Например, самый известный французский представитель «История Жильбласа из Сантильяны». Примечание. В России французский роман 1730-х годов тоже был весьма популярен. В частности, Василий Нарежный написал свою пикореску под названием «Российский жилблас» или «Похождение князя Гаврила Симоновича Чистякова». Конец примечания. Каждая страна на протяжении веков адаптировала этот жанр до такой степени, что он превратился в протестный стиль, Его герои братаются со всеми социальными категориями и предлагают философские, моральные и даже идеологические размышления, а в итоге бросают вызов установленному порядку. Сами истоки плутовского романа перекликаются со всеми интервью Кацуры Хасина, в которых он описывает своих героев как людей на задворках социума. В середине XVI века зарождение испанской Пикарески. Стало реакцией на застойное состояние аграрного общества того времени, отторжением становления торговли как основы всей экономики и возникновения зажиточного буржуазного класса. Как следствие, Пикара это всегда герой низкого происхождения, нищий, стремящийся подняться по социальной иерархии с помощью денег и меркантильности, которая в Испании того времени вызывала отвращение. Помимо постоянных неудач и недостатка нравственности, Характерной чертой такого героя считается его свободная воля, позволяющая ему выбирать между добром и злом. Он часто принимает неправильные решения, но позиционирует себя как вольный дух в поисках личного счастья, который находится на периферии общества и его правил. Отличительной чертой Пикарески можно считать и то, что Пикара фигурирует одновременно и как рассказчик, и как главный герой. Он повествует о прошлых проступках из настоящего и пытается оправдать совершенный выбор перед читателем. Похожим образом, герой «Персона 5» проводит часть текущего времени в комнате для допросов, когда объясняет происхождение своего статуса таинственного похитителя и обеляет якобы бесчестные поступки в глазах прокурора. Хотя протагонист пятого эпизода снова безымянный и безголосый, чтобы игрок мог максимально себя с ним идентифицировать, его нельзя назвать чистым листом, как героев персона 3 и 4. Ведь он пребывает в Токио с уже имеющейся историей. Она влияет на сюжет из-за собственных целей персонажа и в первую очередь криминального прошлого, о котором окружающие постоянно напоминают ему своими предрассудками. Сигнорис и Дима даже хотел придать герою панковский облик. Если предыдущие протагонисты излучали ауру крутости, но при этом не выглядели бунтарями, то в «Персона 5» у него есть все задатки плохого парня, от его насмешливой мордашки до наглого поведения. По словам Хасина, в нем есть что-то от озорного антигероя, вставшего во главе всей истории о таинственных ворах, и поэтому мы придали ему немного нахальной дерзости. Разумеется, наш антигерой выглядит бунтарем именно с точки зрения его создателя, уроженца Японии. Протагонист все же очень обаятелен, вежлив и наверняка никогда не переходил дорогу в неположенном месте. Его бунтарство не считывается через нашу западную призму, ведь мы хотели бы видеть в корне мятежного персонажа как по внешнему виду, так и по его ежедневным актам вандализма. Но революция главного героя «Персона 5» оказывается не менее подрывной. Держась теней и скрываясь за маской благопристойности, он защищает права слабых и угнетенных. Если в XVI веке Пикара был нищим, то в видеоигре 2017 года он принимает облик наглого юноши с криминальным прошлым или бунтаря вроде Рюдзи, который отличился тем, что напал на учителя. Не стоит забывать и о вступительной сцене, где героя преследует полиция в разгар ограбления. Независимо от того, добряк наш протагонист или нет, он все равно вор по ту сторону морали. Основные мотивы таинственных похитителей также не столь чистые и благородны, по крайней мере, поначалу. Они хотят наказать плохих взрослых, чтобы те заплатили за свои проступки и тем самым становятся их единоличными судьями и палачами. С этой целью они лгут и обманывают других на каждом шагу. Благородный грабитель. Персона 5 очень сильно вдохновлена европейской литературой, и в ней не раз упоминается архетип благородного грабителя. Впервые понятие появилось в 1905 году в виде персонажа по имени Арсен Люпен. Его создал Марис Леблан в рассказе Арест Арсена Люпена опубликованном в журнале Жосе Ту. В 1907 году этот рассказ и другие произведения вышли в сборнике «Арсен Люпен. Благородный грабитель». Примечание. Именно в начале XX века появился термин камбриаляш, то есть «кража со взломом». В прессе часто говорили о джентльменах-грабителях, что наверняка послужило источником вдохновения для Леблана. Конец примечания. В более широком смысле термин относится к герою, который ведет двойную жизнь и переодевается для совершения своих злодеяний. Манеры светского человека придают его кражам особый шарм, ведь он всегда совершает ограбление максимально аккуратно и, самое главное, без насилия. В итоге он воспринимается как положительный персонаж, хоть и далекий от условного Робин Гуда, поскольку ворует ради собственной выгоды, но без злого умысла. Со времен Арсена Люпена, подарившего свое имя персоне главного героя в «Персона 5», образ джентльмена-грабителя часто появлялся в поп-культуре и стал чрезвычайно популярной фигурой в японском сознании XX века. Среди наиболее известных на Западе примеров можно отметить мангу «Кэтс Ай», Люпена III или даже персонажа Такседа Маска из аниме-сериала «Сейлор Мун». Примечание. На самом деле Такседа Маска сложно причислить к архетипу «благородный грабитель». Такседа не занимается грабежом, а его функция в аниме, как и в оригинальной манге, это в последний момент приходить на помощь главной героине Сейлор Мун и ее соратницам. По сути, Такседа Маск — супергерой, а Сейлор Мун и ее команда — супергероини, защищающий невинных людей и борющийся с демонами. Конец примечания. В легендарной манге детектив Конан тоже есть грабитель Кайта Кит, величайший враг Конона. Таинственные похитители из «Персона 5» несомненно вписываются в тот же ряд благодаря своим ярким костюмам, тайным личностям и так называемым «визитным карточкам», которыми они объявляют о скором ограблении. Не стоит забывать о прокуроре Сае и детективе Акете у них на хвосте. В игре оба персонажа представляют жесткое правосудие, осуждающее воровство и ущерб. Сае — взрослая героиня, сестра Макота, а Акетти — ровесник героев, популярный на телевидении юный детектив. В диалогах между Акетти и героем особенно заметны оттенки благородного грабителя, которому зачастую приходится хранить свою тайну даже перед лицом самых близких людей, не подозревающих о двойной жизни их собеседника. Упомянутые визитные карточки и вовсе стали отдельным элементом гейм-дизайна. Чтобы завершить подземелье и украсть сердце врага, герои должны послать ему такую карточку с предупреждением о том, что они собираются похитить его потаенные желания. После отправки послания пути назад уже не будет. Игроку нужно совершить свое преступление, что приведет к окончательному разрушению подземелья. Среди своих источников вдохновения Кацура Хасина и Сиганори Саидзима без колебаний называют Люпена Третьего, настоящего мастодонта японской анимации, где рассказывается о приключениях внука Арсена Люпена. Влияние этой франшизы упоминалось еще при разработке «Персона 4», когда авторы черпали вдохновение в детективной литературе и ее историях. Хотя архетип благородного грабителя нередко появляется в японской поп-культуре, в видеоиграх он встречается крайне редко. И Кацура Хасина не без досады говорит, что был рад возможности интегрировать отсылки к аниме из своего детства в мир видеоигр. Невероятные приключения Джоджо Источники вдохновения разработчиков Персона за последние 20 лет разрослись и затронули как западную, так и японскую поп-культуру. На дизайнеров оказывает влияние реальность, ужасающая вселенная Лавкрафта и даже телесериалы вроде «Шерлока» или «Твин Пикс», однако они никогда не стыдятся отсылок в своих проектах. Но есть один источник, будоражащий многих поклонников японской анимации, который ни разу не упоминался в интервью. «Манго» и «Аниме. Невероятные приключения Джоджа», знаковый памятник японской культуры. Невероятные приключения Джоджа ⁇ это манга Хирохика Араки, начатая в 1986 году, продолжающаяся до сих пор и насчитывающая более 118 томов. Такому могут позавидовать даже мастера затяжных сюжетов вроде Ван Пис и Наруто. Сходство между сериями Персона и Джоджа Заключается не столько в сюжете, который за 30 лет успел охватить множество направлений, сколько в визуальных и концептуальных аспектах. Когда фанаты думают о Джоджо, они сразу же вспоминают о стендах и сражениях с ними. В «Невероятных приключениях Джоджа некоторые люди обладают способностью призывать стенды, отражающие их психику, которые затем можно использовать в бою. Самому мангаке предоставляется возможность раскрыть свой творческий потенциал при создании предельно стильных стендов, неразрывно связанных с личностью их обладателя. Такой подход напоминает метод работы Саидзимы, дизайнера-персона. Ведь он представляет себе каждую персону как проекцию сознания главного героя. Для него персона похожа на то, что воображает ее владелец. Внешний вид персон, магических существ, сражающихся вместе с героями, также очень похож на стенды, но на этом их сходство не заканчивается. В Джоджо обладатель стенда может призвать его, только когда находится в полном согласии с собой и своими действиями, как положительными, так и отрицательными. А если у него недостаточно душевных сил, стенд может обернуться против него. Можно вспомнить персона 4, где необходимо встретиться со своими темными сторонами и принять их безоговорочно, чтобы использовать персону или сцену из Магами и Бунроку Персона, где Кондори в итоге ассимилируется со своей персоной, Ньерлотатепом, ставшей слишком могущественной. В Персона 5 появление персоны в облаке голубого пламени рядом с героем определенно напоминает Джоджу. Здесь акцент сделан на стиле персон и самих персонажей, чьи наряды отражают их личности. В манге одежда героев уже давно стала неотъемлемой частью уникального почерка произведения, а их модные образы ни в чем не уступают творениям самых безумных парижских модельеров. Создатели «Персона 5» присоединились к тому же поиску эстетики и ввели в игру наряды, посвященные подземельям, а значит, и призыву персон. Костюмы соотносятся со вкусами и желаниями каждого персонажа, от кожаной байкерской куртки Рюдзи до наряда Доминатрикс и кастетов Макота. В случае обоих действующих лиц, бунтаря и помешанной на контроле девушки, дизайнер Саидзима использовал правила миромоды. Таким же образом Хирохика Араки придаёт героям невероятных приключений Джоджа яркий шик и харизму. Хотя ни в одном интервью или разговоре авторы персона не ссылались на Джоджа, Сходство между стендами и персонами неоспоримо. «Омегами» и «Бунроку» персона вышла на PlayStation ровно через 10 лет после дебюта манги. Примечание. В серии есть и более прямые намеки на мангу Хирохика Араки, как минимум в спин -оффах. Например, в одной из анимированных кат-сцен в Persona Q» герои четвертой части повторяют культовые позы персонажей Джоджа, а в Persona 4 Арина Алтимакс» Кандзи отсылает к манге когда комментирует победу над Мицуру. Конец примечания. 20 лет вдохновения. За 20 лет серия «Персона» заняла прочное место в сердцах поклонников JRPG, и постоянный поток сообщений в социальных сетях почти способен отвлечь от того факта, что франшиза остается нишевой, а ее продажи и близко не стоят с другими мастерами жанра. Авторы «Персона» хранят свой уникальный рецепт как повара-параноики, и никто так и не попытался воспроизвести их гибрид-симулятора жизни и ролевой игры, хотя недавно мы нашли несколько игр, вдохновленных ее эстетикой. Mind zero, которую едва не раскритиковали за то, что она выглядит как недоперсона, и совсем свежая закалигула Эффект». Примечание. К слову, авторам сценария закалигула Эффект» является Тадаси Сатоми, сценарист Мегами и Бунроку Персона, и идеологии «Персона 2». Конец примечания. Что касается элементов симулятора свиданий, можно также вспомнить серию «Артанелика», но в несколько ином жанре. Единственное упоминание других игр создателями «Персона» относится к Кадзуме Канека, первому арт-директору, когда тот туманно отзывался о них в негативном ключе и хвастался, что студия не делает коммерческие Final Fantasy и Dragon Quest, ведь ее сотрудники — панки из мира видеоигр. Если вернуться к Мегами и Бунрока Персона, в той игре разработчики взяли за основу продукцию Atlus, а именно Син Магами Тенсей, и новый проект стал ее спин -оффом. Исходное влияние франшизы чувствуется на протяжении всей серии — но оно стало более незаметным с «Персона 3» и далее, в итоге сохранив лишь часть бестиария. С другой стороны, у «Персона 5» есть главный источник вдохновения по части видеоигр — сама «Персона». Геймплей, а иногда и сюжет, порой напоминают трибьют всей серии, прославившей «Атлус» на весь мир, кульминацию и признание всего того, что определяло франшизу с момента ее создания новое из старого В самом начале персона была не более и не менее, чем спин серии «Син Магами Тенсей», в котором остались некоторые занятные элементы из оригинальной игры, например, переговоры с демонами. Эта основополагающая, но невыносимая система сохранилась в первых двух частях персона. Чтобы создать новую персону, необходимо объединить встреченных в бою демонов, но сперва придется убедить их присоединиться к героям посредством рискованной фазы переговоров в конце сражения. В зависимости от характера демона, его нужно заинтересовать танцами, песнями, кривлянием или попытками соблазнения. В общем, перед игроком открывалась настоящая головоломка, не всегда поддающаяся логике. Слияние персон было упрощено в персона 3, а переговоры с врагами попросту исчезли вплоть до персона 5, где эстафета продолжилась. Таким образом, студия Атлус вернулась к истокам, предоставив игроку возможность вступать в переговоры в бою. Если ему удается воспользоваться слабостями противников и повалить всех на землю, он может добить их, потребовать предмет или деньги под угрозой расправы, а также побеседовать с ними. Герой напоминает, что до того, как стать порочными тенями, они были персонами, гранями людской психики, и, наконец, заставляет присоединиться к нему. Похоже, их можно использовать в ходе слияния с помощью гильютины или электрического стула. Как говорится, суровость из лучших побуждений. Одна из любопытных особенностей персона 5 заключается в том, что развитие социальных связей, в данном случае конфидентов, открывает целый ряд пассивных навыков, Для облегчения переговоров. Связь со сражениями из первых игр на этом не заканчивается, ведь в распоряжении наших героев есть два вида вооружения. Как и в магаме и бунроку персона, им доступно рукопашное оружие, а также огнестрельное с ограниченным количеством патронов и силой действия. Но геймплей полнится отсылками к предыдущим играм не только в бою. В персона 2 бархатная комната была гораздо более оживленной. В ней обитали пианист, певица и, конечно же, художник. Последний был очень полезным персонажем, так как на пустых картах мог рисовать арканы, необходимые для слияния персон. В персона 5 Юсуке, член команды таинственных похитителей, берет на себя роль художника. Если игрок потратит время на формирование социальной связи с ним, он тоже сможет рисовать на пустых картах. Они бесполезны в слиянии, но предоставляют персонам особые навыки. Полезнейшая система позволяет получить самую мощную персону из возможных с навыками по выбору. Что касается остальных механик, то в них нет ничего удивительного для в персона. Пошаговые бои, слияние персон, социальные связи, переименованные в конфидентов. Авторы персона 5 продолжили следовать по пути предыдущих игр кардинально не меняя их правил. Пока Final Fantasy, за исключением MMORPG-проектов, с 12 опуса все больше приближается к схваткам в реальном времени или, по крайней мере, к ощущению активного боя, а серия Tales of частично продвигается на рынке благодаря своей динамической боевой системе, в Persona 5 сохраняются пошаговые сражения, слабости противников и групповые атаки. Но нельзя сказать, что в игре совсем не появилось нововведений. Например, на основных уровнях больше нет случайных подземелий, ведь они сделаны вручную. Занятия, не связанные с подземельями, такие как учеба, спорт или даже домашние дела, стали еще более многочисленными, а игра — динамичной. Вместо того, чтобы вводить элементы из других источников, создатели «Персона 5» по праву положились на системы, которые принесли известность франшизе и улучшили их. В результате получилась квинтэссенция 20-летней истории персона, достигшая новых высот эргономики и динамики. И все же, подобно исходной Sin Мегами Тенсей, серия не избавилась от более классических черт, которые продолжают радовать игроков. Достаточно взглянуть на недавнее возрождение ролевых игр по типу Dungeon Crawler, особенно в Японии, с их суровым геймплеем, и станет ясно, что старинные рецепты ценятся все так же высоко. Mementos или Tartar. Те, кто знаком с серией Persona, могут с удовольствием заняться поиском всех отсылок ко вселенной, созданной Атлус 20 лет назад а подмигивания в дизайне и геймплее выглядят как оммажи на самих себя. В последнем эпизоде вернулись переговоры с врагами, некоторые элементы игрового процесса, а также опасное подземелье со случайно генерируемыми коридорами в отрыве от мастерски спроектированных уровней, которые меняются при каждом посещении. Мементус. Игроки, рвавшие на себе волосы в башне Тартар в Persona 3, когда часами старались подняться все выше и выше, наверняка с ностальгией улыбнулись при виде Мементос. Необязательное подземелье напоминает Тартар, но вместо того, чтобы подниматься к небесам, игрок спускается глубже под землю, в коллективное бессознательное. Героям приходится исследовать Мементос как можно тщательнее, после чего они неизбежно натыкаются на закрытую дверь. Она распахнется только в следующем месяце, по завершении сюжетной арки, раскрывая проход на следующие уровни. Если в персона 3 для открытия врат необходимо было победить тень соответствующего аркана, то в персона 5 герои могут продолжать продвижение по только при условии, что население реального мира знает о них и верит в их существование. Именно так перед ними отворяются двери коллективного бессознательного. Сюжетная подоплека поменялась, но механика осталась прежней. Более того, как и в персона 3, Игрокам следует осторожнее блуждать по коридорам подземелья, иначе по их душе придет женец, сама смерть. Если чересчур задержаться на каком-либо этаже, в округе появится этот невероятно сильный босс. В таком случае лучше побыстрее найти лестницу, так как победить мощного врага будет крайне сложно. Хотя японская пресса была в полном восторге от игры, западные журналисты не удержались от некоторой незначительной критики, особенно в отношении длины Persona 5. Претензия выглядит довольно парадоксально, ведь геймеров вряд ли можно удивить прохождением на 100 часов и больше в тех же играх от Бефезда или грозной зывы 3. Разница здесь в том, что в Persona 5 нет открытого мира, и игра довольно линейная. Несмотря на то, что у игрока есть определенная доля свободы в выборе того, с кем поговорить в течение дня или когда пойти сражаться в медреальности, повествование всегда сосредоточено на неизменной последовательности дней и сценарных событий. Короче говоря, в данном случае приключение обязательно будет продолжительным, в то время как к играм в открытом мире можно подступиться как угодно. Кроме того, в Persona 5 мало мини-игр и второстепенных заданий, если исключить рыбалку или бейсбол. Но в таких развлечениях нельзя принять участие по своему желанию, поскольку, опять же, время здесь идет неумолимо. В качестве примера Persona 5 можно сравнить с другой серией, где симуляция жизни занимает важное положение — Якудза. Если игрок решит сразу перейти к делу, то прохождение не затянется надолго. Но последние эпизоды франшизы наполнены мини-играми и совершенно необязательными занятиями. И если захочется полностью в них вложиться, время прохождения с легкостью перевалит за сотню часов. Игре Persona 5 присущее ощущение обязательства, самоотдачи, которое западной прессе было трудно переварить. Аналогичной критике подвергся недавний ремейк Dragon Quest 7, вышедший на Nintendo 3DS. Игра очень линейная и крайне длинная. Японцы не воспринимают такие свойства как проблему. Однако остальной мир считает иначе. Несмотря на несколько критических замечаний, по сути несущественных, Persona 5 стала настоящим триумфом Атлус. Игра получилась на редкость качественная, и в ней собрано все, что обеспечило популярность серии. Она красивая, эргономичная, цельная. Примечание — По крайней мере, так было до выхода расширенной версии Persona 5 Royal в 2019 году, где появилось множество геймплейных дополнений, третий семестр и новые действующие лица. Конец примечания. Ее буквально захлестнули восторженные отзывы специализированной прессы и геймеров. За первые две недели в Японии разошлось 500 тысяч копий. А на момент написания книги во всем мире было продано почти 2 миллиона экземпляров — что можно считать самым крупным коммерческим успехом «Атлус» на сегодняшний день. Примечание. На момент выпуска книги число проданных копий «Персона 5» и «Персона 5 и персона 5 Royal составило более 7 миллионов. Конец примечания. В июле 2017 года известный японский журнал «Фомитсу» опубликовал результаты масштабного опроса, и «Персона 5» в нем была названа лучшей РПГ всех времен», опередив Dragon Quest 3 и Chrono Trigger. Но такой единодушный успех все же стоит рассматривать в перспективе. Так мастера жанра из Square Enix выпустили Final Fantasy 15 одновременно с Persona 5, будто бы прямо конкурируя с сагой от Atlus, но их игру встретили гораздо более неоднозначные отзывы. И все же на всех платформах Final Fantasy 15 продалась тиражом более 6 миллионов экземпляров. Примечание. На момент выпуска книги продажи перевалили за 10 миллионов. На дистанции «Персона 5» сократила кратный разрыв в тиражах до более или менее сопоставимых результатов. Конец примечания. «Персона 5» обозначила путь студии в высшую лигу, но следует помнить, что серия по-прежнему остается нишевой, рассчитанной на постоянно растущее число фанатов – но не на большинство игроков. Миллионы строк диалогов также не позволили перевести ее на другие языки, кроме английского, в то время как Final Fantasy 15» была переведена и дублирована на несколько европейских языков. Примечание, в том числе на русский. Конец примечания. Учитывая все вышеперечисленное, и несмотря на впечатление всесилия «Персона 5», Ее продажи по-прежнему необходимо воспринимать относительно других. Однако студии «Атлус» сулят светлое будущее, ведь она смогла переориентироваться на «Персона 5». Команда анонсировала три спин-оффа — «Персона Q2» и две новые ритмы игры, где появятся персонажи из третьего и пятого эпизодов. Но что ждет основную серию? Кацура Хасина перевернул страницу саги И посвятил себя другим играм вместе со студио Зеро подразделением Atlus. Он трудится над фэнтезийной JRPG и привлёк к работе Сигеннориса Саидзиму и Сдзи Гура. Примечание. Игра была официально представлена в июне 2023 года под названием Метафора ре Фантазио. Релиз ожидается в 2024. Конец примечания. На данный момент Хасина единственный, кто открыто заявил, что окончательно оставил персона позади и предоставил ее потенциальным преемникам, поэтому нельзя сказать, перевернули ли ту же страницу Сайдзима и Магура. При создании «Персона 3» основные авторы серии также уступили место ныне известной команде, что, как мы знаем, повлекло кардинальные изменения во франшизе. Из-за этого ожидание «Персона 6» кажется еще более волнительным, ведь оно связано с чувством тревоги и неизвестности. Возможно, шестая часть саги уже в работе. Директор «Атлус» Наото Хираока заявил, что если шестая игра и выйдет, то она должна получиться лучше пятой. Сотрудники студии всегда стремятся превзойти каждую новую персону. Он также признал, что для достижения этой цели им не хватает разработчиков — Но раз уж все прошло удачно, в «Атлус» последовало пополнение, и миллионы фанатов затаили дыхание. Скорее всего, ожидание будет долгим. Но если авторы смогут представить продукт, граничащий с совершенством того же уровня, что и «Персона 5», или даже превосходящий ее, как того хочет сама «Атлус», оно уже никого не будет заботить. Все-таки сегодня никто не винит студию за 8 лет, разделивших четвертую и пятую части.